Император со вздохом отказался от надежды что-либо узнать о Луции. Но поскольку Нарбан был здесь, начал выспрашивать его о Юлии. Его отношение к племяннице было двойственным и изменчивым. В свое время Тит, его брат, предложил ему в жены свою дочь Юлию. Но Домициан, стремившийся стать тогда соправителем брата, решил, что от него хотят слишком дешево откупиться». Потом отчасти из ненависти к брату, отчасти потому, что его привлекала полная ленивой прелести пышное тело Юлии, он уговорами и силой добился ее покорности. После того, как Тит выдал Юлию за их двоюродного брата Сабина, даже именно поэтому Домициан продолжал скандальную связь с ней. Теперь Тит мертв, Домициану незачем больше его бесить, но он успел привыкнуть к светловолосой, белокожей, медлительной Юлии. Она, видимо, полюбила его, а он искал в этой любви прибежище, когда его особенно терзал гнев за неприступную гордость Луции. И в зависимости от того, как с ним обращалась Луция, менялось и его отношение к Юлии. И вот Юлия забеременела. Несколько времени тому назад... Он запретил ей спать с ее мужем Сабином, его двоюродным братом, и она клялась, что ребенок от Домициана, не от Сабина. Домициан-мужчина очень хотел бы этому верить, но император Домициан недоверчив. Или, может быть, император Домициан тоже верит, ведь его Бога не надуешь, но недоверчив Домициан-человек. Говорить об этих своих сомнениях с Нарбаном он не стеснялся. Луция родила ему ребенка, но тот умер в двухлетнем возрасте. И лейб-медик Валент считает, что на потомство от Луции надеяться нечего. Вот если бы Юлия родила ему ребенка, это было бы замечательно. Но кто скажет, действительно ли плод, который она носит, его дитя? Никогда он не будет вполне в этом уверен. Ведь если даже у ребенка обнаружится фамильное сходство с Флавиями, оно может быть унаследовано и от нее самой, и от него, и от Сабина, кто рассеет его сомнения. Нарбан не только был глубоко предан своему государю, он был ему искренним другом. И как он обрадовался бы, если бы у Домициана родился сын, которому тот завещал бы престол. «У меня надежные люди в доме принца Сабина», — заявил Нарбан. «Люди зоркие. Они следят не за принцессой Юлией, а за принцем Сабином. И мои люди решительно утверждают, что между принцем и принцессой отношения чисто родственные, а не супружеские». Император устремил взгляд слегка выкачанных глаз — мутных и неподвижных, на министра полиции. «Тебе хочется утешить владыку и бога Домициана, Нарбан», ответил он, «от того, что ты друг Домициану-мужчине». Нарбан многозначительно пожал широкими плечами. «Я только передаю то, что мне сообщают верные люди». «Во всяком случае досадно, что Сабин, этот заносчивый дуралей, существует», — размышлял вслух Домициан. Дурак он по натуре, а вот в том, что он так занесся, виноват Тит. Уверяю тебя, Нарбан, мой брат Тит был в глубине души сентиментален, несмотря на металлический звон в голосе. Он этого Сабина набаловал из семейной чувствительности. То, что он выдал за него Юлию, просто идиотизм. «Мне не подобает критиковать бога Тита», — ответил Нарбан. «А я тебе говорю, — нетерпеливо возразил император, — что он частенько вел себя как идиот, этот самый бог Тит. Высокомерие Сабины действительно невыносимо. Оно уже почти граничит с государственной изменой». «Он упорно держится в стороне от политики», — вставил министр полиции почти с сожалением. «В том-то и дело», — сказал Домициан. «Зато он строит из себя мецената всяких снобов-интеллигентов, которые, конечно, настроены оппозиционно». «Можно ли считать это государственной изменой?» задумчиво спросил Нарбан. «Боюсь, этого недостаточно».